Заключение. Все мы хотим писать. Письмо преимущественно технологии киборгов. Донна Харроуэй. Если бы кто знал, с каким нетерпением и занудством я записываю свои мысли, то ни на секунду не сомневался бы в том, что я не просто болен, а не способен излечиться от всеобщего недуга этой писательской эпохи. Генри Мор Объяснение великой тайны божественного. Первое. Хронофаг. Пожиратель времени. На корпусных часах Кембриджа восседает насекомообразное чудище, которое механически вращает колесо и щелкает челюстями, пожирая секунды. Каждый час це падает в небольшой деревянный гроб, находящийся позади часов. Индустрия, которая монетизирует время, проведенное с устройством, Это хронофаг нового порядка, где тиканье часов сменили щелчки клавиш и касание пальцами экрана. Социальная машина, которая организует и измеряет наше скудное внимание, присваивая числовое значение каждому прокручиванию, паузе, удару по клавише и клику. Клиническая смерть секундами отмеряющая свое приближение. Само время превращается в товар, хоть и распределяется очень неравномерно. Каждый раз, упоминая среднюю продолжительность жизни, мы берем в скобки миры, где царят разбои и грабежи, столетия колониальной и классовой истории, которая говорит о том, что не у всех жителей планеты равные жизненные возможности. Общее у нас только одно – время, которое так скоротечно. Есть лишь столько-то часов в сутках, столько-то дней в году и столько-то лет в жизни – Мифический средний человек на планете живет 70 лет или около 600 тысяч часов. 400 тысяч из них он бодрствует. Если жизнь – это то, чем мы занимаемся, то экранное время, время просмотров и время, проведенное с устройством – это способ количественной оценки жизни, которую социальная индустрия и родственные ей сферы развлечений и новостей потребляют как сырьевой материал. Распространение смартфонов ускорило процесс колонизации жизни этими отраслями – которые живут за счет нашего внимания. Они заполняют временные пустоты, когда мы работаем, едим, ходим в туалет, общаемся и находимся в дороге и постепенно увеличивают свою долю. Год от года щебечащая машина отнимает как у отдельных людей, так и в совокупности все больше и больше времени. Среднестатистический интернет-пользователь проводит 135 минут в день в социальных сетях. За жизнь, если распределить это время равномерно, На это занятие уйдет 50 тысяч часов. По самым скромным подсчетам портала «Статиста», в период с 2010 по 2020 год количество пользователей соцсетей утроится. С примерно 1 миллиарда до 3. 000. Все это происходит в условиях, когда человек все больше времени проводит у экрана. Еще больше ситуацию усугубляют компьютеризированные рабочие места. Американцы, например, взаимодействуют с экранами по 11 часов в день большая часть их осознанной реальности есть симулякр. Такие цифры, хотя и с большой оговоркой, говорят о масштабах явления, о количестве принимаемых решений. Зависимость – выбор каждого, но иногда она настигает нас незаметно. Никто сознательно не стремится посвятить свою жизнь машине, стать аддиктом, Ее право вето на все другие возможные интересы в своей совокупности осуществляется через каждый, казалось бы, свободный выбор пользователя. Мы все больше и больше погружаемся в мертвую зону. Лента словно маятник вводит нас в транс. Тем, как машина-хронофак бьется за наше внимание, она напоминает демона Акедии, как называли ее в восточном христианстве. Акедия – предшественница современного понятия меланхолии. Этот термин употребляли в монастырях этих древних пишущих машинах, для описания состояния печали и уныния верующих. В переводе с греческого «акедия» значит «безразличие». В западном христианстве это понятие, распространенное Евагрием пантийским описывало пренебрежительное отношение к собственной жизни, апатию, духовную литургию. Такое состояние заставляло человека жаждать отвлечения и ежеминутной новизны, вытаскивало из него мелкие ненависти и желания». Оно уничтожало в человеке интерес к осмысленной жизни, превращая его в надоедливый зуд. В конце концов, происходило обесчеловечивание, терялся смысл жизни, наступала духовная смерть. Подобное описание жизненных трудностей, свойственное христианскому учению о духах, чревато паранойи Здесь не столько «все они что-то замышляют против меня», сколько «зло — это то, что происходит со мной, а не то, чем я занимаюсь». Как и в случае с теориями заговора, Такой подход – это перенос зла на нечто внешнее. В конечном счете, платформы не только не демоны. Они делают из этого настоящее шоу. «Не причиняй зла», – гласит девиз Google. Они не вызывают акедию генерализованную депрессию и усталость. Они лишь монетизируют это состояние. По крайней мере, не больше, чем фармацевтическая индустрия. Они предлагают нам решение. Зависимость которая усиливает и усугубляет Акедию. Но, как и со всеми видами аддикции, мы уступаем по собственной воле и желанию. Мы ведь всего лишь остаемся на связи, всего лишь следим за происходящим, за новостями, за друзьями, за развлечениями. Влияет на человека не иное, как то самое психотропное вещество, так называемые переменные награды. Учитывая, сколько времени отнимает у нас эта аддикция, мы вправе спросить, Чем еще мы могли бы заниматься, от чего зависеть, клиническая смерть часто заставляет нас поменять взгляды, посмотреть на свои микрорешения в контексте абсолютной ограниченности жизни. Она вызывает строгую принципиальность, противоположную Акедии. Если бы нам оставалось жить всего год, и мы бы хотели действительно прожить этот год, то сколько времени мы бы уделили щебечущей машине». Если бы у нас вдруг появилась тяга к писательству, если бы мы чувствовали себя обязанными писать друг другу, смогли бы мы найти для этого лучшую площадку. И если бы рухнул киберутопизм, на что бы стала похожа утопия письма. Второе. Тяжело переоценить масштабы тех перемен, через которые нам приходится проходить. Письмо консервативно в своей основе. Это обычная система знаков, которые необходимо сохранить таким образом, чтобы они оставались понятными. Как утверждает историк письма Бари Пуэлл, этот консерватизм поддерживается политической властью. Использование письма придает устойчивость языку, сдерживает его локальные изменения, создает впечатление однородности. Даже революционеры, как поведал нам Мао, ведут борьбу за преобразование систем письма. Любопытно, что от этого сложнее разглядеть культурное и политическое влияние каждой конкретной технологии письма. Письмо – это технология, Будь то папирус и тростниковая палочка, бумага и ручка, наборный шрифт или компьютер, материальность которая никогда не бывает нейтральной в отношении ее возможного использования. Но чем дольше она остается неизменной, тем меньше остается того, чему ее можно противопоставить. Вот уже две с половиной тысячи лет на большей части Земли преобладает алфавитное письмо. 600 лет господствует печать. Такая долговечность не позволяет заметить серьезное культурное влияние письменности на повседневную жизнь. Понять, как материальные качества наших систем письма благоприятствуют одним оборотом речи и ставят под сомнение другие. Задача археологов и историков как раз и заключается в том, чтобы все это выяснить. Цифровая революция последних десятилетий внезапно вызвала целую волну контрастов. Легкость ассоциативной связи с гипертекстом подчеркивает, насколько глубоко в печатную культуру проникло линейное письмо, а значит и линейное мышление. Интернет позволяет в любой момент смонтировать или изменить контент, что в печатную эпоху было прерогативой культурных окраин, например, скраббукинга или модернистской поэзии. Возможность общаться посредством письма в реальном времени возродила использование логографических и пиктографических элементов – таких как смайлики, необходимых для эффективной передачи оттенков разговорной речи, включая регистр и экспрессию. Все это говорит о том, насколько надуманным было доминирование исключительно алфавитного письма, и о степени формальности и протокольности в оборотах речи, которых оно от нас требовало. Формирующаяся экономика цифрового письма, которая заметно снизила затраты на воспроизводство, в корне изменила эффект масштаба, в соответствии с которым письменность Представляла собой заметку, письмо, статью, эссе, роман, энциклопедию. Пара обычных предложений могут обладать огромной экономической отдачей. И это доказала история Snapchat, когда из-за единственного твита Кайли Дженнер стоимость компании упала на 1,3 миллиарда долларов. Это показывает нам, что принятые сегодня нормы пунктуации, рубрикации и графической формы букв – это наследие нового времени когда книги, по словам маршала Маклюина, стали относиться как к первому однотипному и воспроизводимому товару, первому конвейеру и первой отрасли массового производства. Это также нарушает центрированные иерархии письма, где все тексты в конечном счете связаны и узаконены единственным священным текстом, таким как Библия и Конституция. В такой распределенной сети, как письмо единого центра, не существует. Прежде всего, цифровая революция размывает социальные различия между читателем и писателем. Щебечущая машина соблазняет тем, что наделяет письмо дополнительными преимуществами. История грамотности – это также история репрессий и изоляции. Например, женщин в литературе, которые горят как маяки в литературе мужчин, как сказала Вирджиния Вульф в эссе «Своя комната», в то время как в жизни женщин запирали, били и таскали за волосы. Рабов, которым запрещалось писать и которые втайне собирали средства, чтобы отправлять частные письма или учились читать лишь для того, чтобы гореть в огне своей неволи. Чем больше я читал, писал в 1845 году Фредерик Дуглас, тем больше росли во мне отвращение и ненависть к моим поработителям. В феминистском рассказе Шарлотты Перкинс-Гилман 1892 года «Желтые обои» Мужчины отчаянно пытаются контролировать письмо. Главную героиню убеждают в том, что она больна от того, что пишет. Письмо разлагает ее мозг. Все эти болезненные фантазии – это так не по-матерински, это не подобает жене. Письмо – причина ее истерических припадков. На самом деле история рассказывает нам, что письмо для нее и болезнь – и единственная надежда на излечение. Это возвращение вытесненного. То, что субъект не может сказать, восклицает Лакан. Он буквально выкрикивает всем своим существом. Все, что она пишет, преисполнено смысла. Есть вещи, которые писательница сказать не может, и они выливаются из нее. Поскольку мужчины, присутствующие в ее жизни, напуганные ее сексуальностью и, возможно, насилием ее не слышат, главной героине Гилман приходится писать. Она нервно пишет и пишет. А когда писать ей не дают, ее одолевают скука, отчаяние и тревожное видения. Письмо и его отсутствие имеют деспотическую власть над ее жизнью, не меньшую, чем патриархи. Мы вдруг стали писать больше, чем когда-либо. Наша писательская болезнь, письменный недуг отчасти показывает, как долго томилось в нас это страстное желание, пока цифровой переворот не произвел новую революцию во всеобщей грамотности. Умение писать от руки было привилегией избранных до тех пор, пока в конце XIX века не случился первый прорыв к всеобщей грамотности. Везде, где преподавали чистописание, его привязывали к социальному классу, полу и профессии. Торговцы, юристы, женщины и мужчины высшего сословия учились писать в разных стилях. По внешнему виду, форме букв и расстоянию между ними читатель моментально понимал социальную значимость написанного. Даже в печатном слове возникла ассоциация буквенных форм с социальным статусом. И даже сегодня популярные газеты и листовки используют свои отличные друг от друга шрифты. Письмо всегда отягощалось иерархиями значения и значимости. Новая всеобщая грамотность отличается от своей предшественницы XIX века тем, что письмо стало повсеместным, а шрифты, предлагаемые компьютером, смартфоном, щебечущей машиной, усредненными. Характерным показателем грамотности до появления интернета было чтение. Теперь письмо. На фоне падения доверия к старым СМИ, чьи коммерческие стратегии и политические пристрастия все больше и больше отдаляют их от приоритетов читателей, те, кто раньше был аудиторией, превратились в производителей. Мы продолжаем читать, но уже по-другому. Теперь мы читаем не в образовательных целях, а чтобы быть продуктивными. Просматриваем и отсеиваем информацию из потока сообщений и уведомлений. И пока мы этим занимаемся, мы, так сказать, за своей же спиной заполняем цифровой протокол. Практика компьютеризированного рабочего места перетекает в практику щебечущей машины. Таким образом, наши проблемы не похожи на проблемы XIX века, когда распространение письма зачастую имело оттенок социального бунта, потому что женщины, рабы и рабочие писали против воли и желания своих хозяев и начальства. И хотя до сих пор существуют режимы, институты и люди, которые хотят нас заткнуть, власть пока все же старается заставить нас говорить, пытаясь вытянуть из нас признание, показания и крик души. Если бы героиня Гилман жила в наше время, она бы не столкнулась с самоуверенным авторитетом докторов и мужей, а оказалась бы в окружении толпы жаждущих онлайн-патриархов, гендерных троллей, не столь уверенных в себе, но столь же напуганных тем, что она может рассказать. А еще она столкнулась бы с даже более анонимной, полуоккультной силой, которая бы извлекала ее письмо. С щебечущей машиной. Старая история, когда сдерживают жизненно важную истину, а она всеми силами требует, чтобы ее рассказали. Не совсем история щебечущей машины. Если нам нечего написать или мы не знаем, что написать, машина подскажет. Всегда найдется повод, по которому можно высказать свое мнение». Агностицизм машины по отношению к контенту означает, что иногда мы можем нарушить несправедливое молчание. От «Me Too до «Black Lives Matter». Но даже в этом случае мы пишем по принуждению и участвуем в бесконечном производстве. В некотором смысле гиперпродуктивность машины может привести к появлению нового вида «молчания». «Очистительное воздействие письма, реагирующего на стимулы, может оказаться способом заполнить пустоту нескончаемой монетизируемой болтовнёй. Новая форма подавления, которая не оставляет места для важного. Как сказала Коллиц Соллер, «Кляп никто не вытаскивал, просто изменились условия. Если сегодня мы хотим свободы выражения, то больше недостаточно требовать снятия политических ограничений». Мы должны освободить выражение от бесконечного производства избыточной информации, о себе от принуждения к труду. Мы должны прекратить работать и вновь научиться получать удовольствие от письма. Третье. Все могло бы быть по-другому. До наступления киберутопизма на Калифорнийской технологической арене киберутопизм царил на левом берегу Парижа. Еще до появления интернета французские хипстеры экспериментировали с онлайн-анонимностью, называя свой эксперимент фейдингом или замиранием. Щебечущей машине предшествовала государственная, открытая для всех платформа, которая на зависть кремниевой долине стояла на передовой коммуникационных технологий. Ее называли минител. Французский интернет до появления термина. Но Минител во многом отличался от интернета – В качестве терминала выступал небольшой гладкий ящик с деревянной поверхностью, за откидывающейся клавиатурой скрывался экран. В основе лежал VideoTex — сервис, открывающий пользователям доступ к текстам и изображениям в формате, напоминающем компьютерный. Minitel работал по несколько иным технологическим принципам, нежели интернет, поэтому система имела некоторые ограничения. Arpanet, например, использовал распределенную сеть, а не централизованную информационную систему — Он применял пакетную коммутацию, когда сообщение разбивается на биты данных, распределяется по оптимальным маршрутам обработки запросов и повторно собирается в пункте назначения. Коммутация пакетов до сих пор используется в базовых протоколах интернета. Выбор пал на эти системы в том числе и потому, что они зарекомендовали себя в военной сфере. Если верить красивому мифу о происхождении интернета, то фактически изобрел его Пол Бэрон – из корпорации РАНД, как средство связи для выживания в условиях ядерной войны. На самом же деле система ARPANET разрабатывалась отдельно, без непосредственного участия Бэрона. Однако в ней использовались поразительно похожие идеи, и Бэрон был одним из главных изобретателей распределенной сети и метода коммутации пакетов. Идея, лежащая в основе распределенной сети письма, была озвучена в статье 1964 года и заключалась в том, что в случае ядерного удара система связи сохранится с большей вероятностью, если не будет централизованной. Для этого в сети необходимо было создать избыточный код. Как сказал Сэнди Болдуин, чтобы распределенная сеть могла работать, и после конца света ее надо заполнить «бесполезной информацией». Даже если на Земле не останется ни одного живого человека, боты продолжат посылать друг другу сообщения, майкрософтовский Тэй будет весело болтать на новых языках с Бобом и Алисой из Фейсбук. Правительство Франции уделило этому вопросу пристальное внимание. Всего за несколько лет до запуска ARPANET в 1969 году страна вышла из НАТО и пыталась построить конкурентоспособную экономику – Она отчаянно старалась превзойти Британию и Германию, в первую очередь занявшись модернизацией своей экономики. Чтобы усовершенствовать систему телекоммуникации, государство Деголя тратило немало средств на передовые научные исследования. В 1973 году инженеры Государственного института исследований в информатике и автоматике разработали сеть, способную конкурировать с ARPANET. Циклада. Она была основана на тех же принципах децентрализованной системы связи, а также применяла собственный вариант коммутации пакетов с использованием датаграммы, которую изобрел Луи Пузен и который серьезно повлияла на ARPANET. Первый терминал циклады с телевизором и клавиатурой был представлен широкой общественности в 1974 году. Такая комбинация телефона и компьютера стала прототипом того, что позже со всей официальной напыщенностью назовут «телематикой». Разработку этой системы поддержал государственный сектор. Жерар Тиери, генеральный директор Управления связи Франции, подготовил проект по разработке системы «Телефон для всех», которая станет инфраструктурной основой для системы «Компьютеры для всех». Правительственный доклад 1978 года предусматривал компьютеризацию общества и государственные инвестиции, которые помогут приблизить будущее. В конечном счете внутренняя политика государства привела к краху циклады. Департамент телекоммуникации Франции ПТТ разработал свою систему Транспак. Вместо коммутации пакетов Транспак использовал коммутацию каналов. Метод коммутации каналов изобрели еще в 1878 году для обработки телефонных звонков с использованием непосредственной двухточечной связи на протяжении всего звонка. По настоянию ПТТ государство перестало финансировать циклады, а система Транспак легла в основу нового сервиса на основу Видеотекс – Минител. Впервые Минител запустили в 1981 году в Велизе, соединив 2500 домов с предоставлением экспериментального набора услуг. Чтобы мотивировать людей пользоваться устройством, для них была создана электронная телефонная картотека, позволяющая быстро и легко дозвониться до любого абонента. Сервис оказался достаточно успешным и к 1983 году начал работать на всей территории Франции. Терминалы выдавались бесплатно при содействии местных властей. Компания «Францтелеком» проницательно предположила, что люди вряд ли будут что-то покупать, не зная наперед, что за услуги им предлагаются. Абонентской платы не было, счета выставлялись по принципу «Играй сейчас, плати потом». К 1984 году в эксплуатацию вошли уже 531 тысяча терминалов – В середине 1990-х годов, когда только начинал появляться интернет, в стране было уже более 6,5 миллионов аппаратов. Минител был открытой платформой, гарантом которой выступало государство, и в этом было преимущество данной сети. Любой мог предложить свои услуги или продвинуть идею. Для этого надо было лишь зарегистрироваться и вносить плату. Изначально враждебно настроенная пресса сменила гнев на милость, когда поняла, что может продавать свою продукцию через Минител. Сеть предлагала следующие услуги – онлайн-шоппинг, чаты, бронирование билетов, интерактивные игры, проверка банковских счетов и даже зачатки того, что сегодня мы называем «умным домом», а именно дистанционное управление регуляторами температурного режима и бытовой техникой. Сформировалось новое изобразительное искусство онлайн. Зародился и неизбежный космополитический киберутопизм. «Я мечтаю о таком мини-теле», писал художник Бен Ватье, который позволил бы отправить сообщение на французском, а в Тамбукту его бы получили на банту, а в Байонне на баскском. На левом берегу среди общественных движений технологии завораживали и вызывали бурный энтузиазм. И для того была веская причина. Общественные организации с самого начала доказали, что смогут обернуть технологии в свою пользу. В конце 1986 года, например, организации общественных движений создали новый сервис «Мини Телл 3615 Альтер». В него вошли 25 ассоциаций, представляющих интересы пациентов, психиатрических больниц, студентов-антирасистов, фермеров и других групп населения. Они вносили общую плату и получали коллективный доступ к общей информации. Вместе с движением свободного радио стало понятно, что старой односторонней системе связи приходит конец – Старые средства массовой информации владели силой гипнотического массового внушения. Они свели свою аудиторию к пассивным получателям опосредованных сообщений. Философ Феликс Гватари, участник 3615 Альтера, предвкушал исчезновение элемента внушения и наступление постмедийной эры. Машины информации, связи, интеллекта, искусства и культуры можно было использовать повторно, как совместно, так и индивидуально. В том же году, когда был запущен 36.15 «Альтер» для организации массовых протестов против реформирования университетской системы, предлагаемого министром образования Аленом Деваке, студенты использовали систему сообщений и ежедневного левого издания Minitel Liberation. Правительство планировало ужесточить условия отбора в университеты и сделать высшее образование платным. За несколько дней массовых протестов, в ходе которых полицейские убили одного из протестующих студентов малика Усекина, закон был отменен, а Деваке ушел в отставку. В 1988 году медсестры через сеть координировали забастовочные действия, направленные против сокращения расходов на здравоохранение, нехватки кадров и низких заработных плат. Во время забастовки они создали новый союз, национальная координация медсестер и по словам социолога Дниэль Кергуат использовали Минител как инструмент для преобразования социальной реальности. В минител они могли обсуждать ситуацию все вместе, делиться своими недовольствами, поддерживать в актуальном состоянии статус. Гватари восторгало то, что медсестры знали, как использовать минител для трансверсальной связи, чтобы обойти старые линии подразделения. Они могли вести диалог между разными врачами и разными областями. Они могли объединить индивидуальные точки зрения и коллективное движение и сделать так, чтобы позиция меньшинства была услышана. Однако Минителл не был утопией левоцентристов. На самом деле он больше походил на агору, которую позже будут прославлять энтузиасты интернета. Помимо всего прочего, это был еще и бесплатный рынок, поддерживаемый государством. Ввиду его открытости, любой мог запросто воспользоваться им как для продажи сексуальных услуг, так и чтобы подстрекать к революции. Более того, активно развивающаяся онлайн-индустрия секса привлекала к себе самое большое внимание. Предприниматель в сфере телекоммуникаций Ксавьен Ель заработал на секс-услугах в Минител целое состояние. По словам бывшего секс-работника Minitel, это была индустрия, которая требовала промышленных масштабов. Он, например, вынужден был работать с четырьмя терминалами одновременно, используя четыре разных, как правило, женских, образа, и как можно быстрее обрабатывать клиентов. Но сама инфраструктура не приносила никакой прибыли. Зарабатывать на кликах и просмотрах было невозможно, а значит и не было технических причин для зависимости, появления знаменитостей, троллинга, а также регулярных вспышек, связанных с накопленными настроениями, что свойственно щебечущей машине». Кроме того, свою роль сыграла и территориальная ограниченность. Хотя у французских технологий была возможность выйти на мировой рынок, на мгновение Minitel удалось привлечь внимание калифорнийской технологической отрасли, ее культурных лидеров, энтузиастов, технических гениев и других заинтересованных лиц. В начале 1990-х, еще до запуска интернета, France Telecom обратилась к влиятельному на западном побережье гуру Джону Коут, который популяризировал электронную доску «Объявление The World», Коуд удалось добиться внимания технологической отрасли на руководство, которое Minitel произвел хорошее впечатление. Система была введена и получила название 101 онлайн. Проблема заключалась в том, что из открытой платформы электронного места встречи, каким Minitel был во Франции, он превратился в сервис по предоставлению фирменных услуг, которыми богатые люди и так могли пользоваться благодаря CompuServe и AOL. Но это не единственная причина краха Minitel. Его техническая база не он очень сильно зависел от телекоммуникационной инфраструктуры страны, так как использовал метод коммутации каналов. Minitel устарел и не мог конкурировать с World Wide Web. Допотопный сервис передачи видеосигнала не мог тягаться силой гипертекста. Кроме того, France Telecom перестала бесплатно раздавать терминалы и впервые за все время рост числа пользователей замедлился. Увидев глобальный потенциал интернета, Европейская комиссия рекомендовала ЕС взять калифорнийскую модель свободного рынка за основу для распространения интернета. «Франс Telecom начала подключать сеть Minitel к глобальному интернету, но с появлением персональных компьютеров терминалы оказались не нужны, к тому же слишком ограничивали возможности. Распространение компьютерных технологий, а в скором времени и мобильных телефонов, свело достижение Minitel практически на «нет». И все же, несмотря на все ограничения, привязанность к Minitel была настолько продолжительной, что он не мог просто взять и исчезнуть. Миллионы пользователей продолжали работать с этой устаревшей моделью Telematic, и окончательно платформа закрылась лишь в 2012 году. Четвертое. Легенда Кремниевой долины утверждает, что неудача Minitel крылась в дирижизме, излишнем вмешательстве государства однако как говорит жульан маланд именител и интернет результат государственных инвестиций частного капитала процветающей культуры энтузиастов любителей и экспертов совершенствующих и проповедующих технологий именител и интернет доказывают что существование свободного рынка без вмешательства и поддержки государства невозможно а история интернета свидетельствует о том что когда мы полагаемся на частный сектор его священный стереотип относительно инноваций Это зачастую приводит к таким техническим новшествам, которые позволяют манипулировать, наблюдать и эксплуатировать. Кремниевые гиганты, которые уклоняются от налогов, открывают офшорные счета, монополизируют данные и вмешиваются в личную жизнь, пользуются мифом свободного рынка интернета. Но скоротечный успех Minitel показывает, что возможны и другие пути, другие миры, другие платформы. Вопрос в том, что, учитывая, что нельзя повернуть историю вспять, каким образом мы можем реализовать эти возможности? Какой властью мы обладаем? Будучи пользователями, как оказалось, ничтожной. Мы лишены права голоса на платформах. Мы даже не клиенты. Мы бесплатные производители сырьевого материала. Если организоваться, мы могли бы отказаться от такой работы, совершить социально-медийный суицид». Но есть в нашем доступе другие платформы с аналогичным охватом? Судьба минималистских альтернатив в Facebook типа Allo доказывает, что пользователи оказываются перед дилеммой. Сервис Allo был запущен в 2014 году с венчурным фондом в полмиллиона долларов. Уникальность идеи была в том, что к пользователям не относились как к товару. «Вы не продукты», — провозглашала сеть. Большинство пользователей, с сожалению, возражали. «О да, мы продукт». На ресурсе зарегистрировалось более миллиона человек, не сказать, что мало, но громадина Facebook даже не пошатнулась. Любому конкуренту Facebook придется предложить нечто особенное, чтобы противостоять эффекту пользователей, которые отдают предпочтение монополисту, не говоря уже об аддиктивной составляющей. Правда в том, что в сети LO скучно, она не вызывает зависимости, не выглядит привлекательно, не провоцирует пользователей объединяться в группы и не подстрекает наборную деятельность. Сложно представить, чтобы во время разговора или поездки в метро человек постоянно доставал смартфон и с воодушевлением запускал приложение ЭЛО, чтобы проверить уведомления. В этом-то и вся проблема. Интернет обладает демократическим потенциалом. Даже несмотря на то, что по сути своей это коммерциализированная система надзора и контроля, в ней все равно можно плыть против течения. Радикальные движения, начиная с Берни Сандерса в Соединенных Штатах и заканчивая либористской партией Джереми Корбина, прибегают к проведению профессиональных кампаний в социальных сетях, чтобы обойти и свергнуть монополистов традиционных СМИ. Даже в Китайской Народной Республике распространение технологий онлайн-коммуникации послужило толчком для создания новых сообществ, не поддающихся контролю государства и компаний. В то время как режим приспосабливает компьютеризацию и большие данные под нуждой государственного надзора и дисциплинарной системы социального доверия, рабочие через популярные в Китае социальные платформы QQ и CineWeber, аналоги Facebook и Twitter, организуют забастовки, обсуждают стратегии и сверяют требования. Могут быть и другие способы борьбы с социальной индустрией за контроль над платформами социальных сетей. Лейбористская оппозиция Великобритании экспериментирует с идеей платформы общего пользования на базе BBC, одного из немногих брендов, чье мировое влияние, возможно, превышает влияние Facebook. Платформа, которая в некоторой степени управляют пользователи, которая не собирает данные и не лезет в личную жизнь, в отличие от существующих социальных сетей, предлагает в рамках более широкой программы демократизировать средства массовой информации. Учитывая, что 40 миллионов самых влиятельных и активных пользователей Facebook проживают в Великобритании, успешные государственные конкуренты Facebook и Google доставил бы немало неприятностей этим гигантам, как и рекламодателям, которые на них рассчитывают. Однако, несмотря на все свои преимущества, сеть может столкнуться с теми же проблемами, что ее коммерческие конкуренты. Коллективная, усиленная культурными особенностями зависимость и вырабатываемая сетью самоусиливающееся поле внимания и удовлетворения. Именно здесь становится понятно, что эта история вовсе не о корпорациях и технологиях. Щебечущая машина может быть и ужастик, но в нем участвуем все мы, пользователи. Мы – часть машины, и мы находим в ней свое удовольствие, каким бы разрушительным оно ни было. Но такой ужастик возможен лишь в том обществе, которое беспрестанно производит эти самые ужасы. Мы подвержены зависимости от психотропных устройств только потому, что сами хотим, чтобы нашими эмоциями управляли чтобы их вытягивали из нас посредством неумолимых стимулов. Мы только рады погрузиться в транс, попасть в мертвую зону, уйти от всего, что разочаровывает нас в мире живых. Токсичность twitter только потому лишь приемлемо что кажется меньшим из зол. «Ни одну зависимость, — писал Фрэнсис Спаффорд, — не объяснить изучением наркотика. Наркотик не вызывал такой потребности. Экскурсия по пивоварне не объяснит, почему человек становится алкоголиком». Избавление от зависимости, как утверждает нейробиолог Марк Льюис, это уникальный процесс преобразования. Он требует творческого прыжка. Аддикт не просто резко завязывает или принимает какое-нибудь вещество-заменитель и справляется с непреодолимой силой привычки. Речь идет не о единственном решении, как, например, в случае голосования или покупки, когда результат появляется незамедлительно. Это длительный процесс превращения в другого человека – Одному придется пройти курс интенсивной психотерапии, другому научиться чему-то новому, а третьему поможет только религия. «Вся прелесть нейропластичности, — говорит Льюис, — в том, что несмотря на отмирание мозговой ткани, когда поле внимания сокращает и урезает синапсы, как только человек справляется со своей зависимостью, отмершие ткани не только восстанавливаются, но еще и нарастают». Бывшие наркоманы не просто возвращают потерянное, как правило, они открывают в себе абсолютно новые и более выдающиеся способности, учатся жить по-другому. Вопрос в том, на что похоже это преображение. Как приобрести новые хорошие привычки, как найти лучший способ писать друг другу. Если мы смогли вписаться в эту ситуацию, то как нам из нее выписаться? Пятое. Как могла бы выглядеть... Утопия письма. На этот вопрос нет и не может быть ответа. Если бы хоть кто-то знал, на что похоже утопия, она бы перестала быть утопией, превратилась бы в нашу жизнь. В буквальном смысле утопия значит несуществующее место. То есть в лучшем случае утопия — это не установки, а воображаемые заглушки для человеческих желаний. В худшем — киберутопизм. Это не либеральная сублимация коммунализма 1960-х годов — который отражает путешествие от хиппи Стюарта Бранта и его «Каталога всей Земли» до журнала «Вайретт». По словам Кевина Кейли, ответственного редактора «Вайретт», вся Земля — это глобальная взаимосвязанная система технологий, которая вибрирует вокруг нас. В этой системе, которую он называет техниумом, келли Бранту и их сподвижником поют серенады венчурные капиталы, их превозносят в Давосе. Но для келли все это имело более мистическое значение. «Техниум на самом деле божественное явление, отражение Бога», величественно сообщил он в интервью журналу Christianity Today. В своей книге Келли был более сдержан и отважился сказать лишь, что если Бог существует, то изгиб свода техниума направлен прямо на него. Это в буквальном смысле придавало мировому триумфу Кремниевой долины священное значение. В своем лучшем проявлении киберутопизм наслаждался несказанной возможностью – От прославления Мануэлем Кастельсом креативной автономии в интернете до эгалитарных сообществ-практиков Клея Ширики киберутопизм приветствовал не столько желанное состояние завершения, сколько расширение новых горизонтов. Открытость и неопределенность сети, кажется, обеспечили возможность создания образов жизни, как назвал их Джон Стюарт Миль. Это утопическая сторона либерализма, С этой точки зрения достоинство платформенной модели в том, что она позволит каждому писать настолько уникально, насколько он должен, и настолько причудливо, насколько он хочет. Крах безосновательного киберутопизма, проявляющего недостаточно внимания по отношению к политической экономике платформенного капитализма и его патологий, вызвал утопическую реакцию – Она появляется в изобилии статей под такими заголовками, как "Я ушел из соцсетей, и моя жизнь изменилась", таких выступлений на конференциях TED, как выступление Келена Юпорта на тему "Почему надо уходить из социальных сетей", таких книг, как книга Джарона Ланье "10 аргументов в пользу того, чтобы удалить свои аккаунты в соцсетях прямо сейчас". В этом же ряду стоят бесчисленные аналитические статьи о том, как бороться с фейковыми новостями и не дать российским троллям разрушить демократию. В последнее время богатые люди все чаще отказываются от социальных сетей, делегируя ведение своих аккаунтов профессионалам. И, конечно же, сами создатели платформ никогда не увлекаются своими продуктами. Воздержание от социальных сетей – это не недостаток бедных, а культурное отличие богатых. Мир без утопии, пишет историк Энцо Траверсо, постоянно оглядывается назад. Без утопии наши несбывшиеся желания начинают раздражать и дают обратную реакцию. Движение назад, несмотря на то, что оно оспаривает неизбежность нашего подобления Богу, имеет обратную реакцию. Почему-то считается, что достаточно просто призвать к выходу остальных. И эта фантазия поддерживается иллюзией о том, что с частым обращением к иррациональности толпы, паранойе, нигилизму и садизму которые характерны для социальной индустрии. Можно справиться, просто сделав шаг назад. Как будто корни этого феномена не ушли вглубь, а лежат на поверхности. Эту позицию ошибочно высмеивают как неолудистскую. Сегодня достоверно известно, что история представила лудитов в ложном свете, а их борьбу против эксплуатации и увольнения несправедливо описывают как технофобию. Они не были против машин. Они умели ими пользоваться. Их утопия, какой бы она ни была, являла собой не доиндустриальную Аркадию, а зарождающуюся социалистическую, где машины подвластны рабочим, а не рабочие машинам. Они ломали инструменты, чтобы избавиться от появляющейся социальной машины, которая относилась к ним как к расходному материалу производственного процесса. Лудиты, к тому же, были прекрасными троллями, Они, как и уничтоженные несколькими годами позже движения в Паттерлоу, были прототипом классового восстания, только провели они его с огромным размахом. Само название «Луддиты» происходит от имени вымышленного предводителя Неда Лудда, который был плодом легенд и фантазий, но британские власти его боялись, а тайные агенты искали доказательства его существования. Мятежники решили, что мистер Лудд живет в Шервардском лесу, где жил не менее легендарный Робин гуд и писали письма на адрес Шерватский лес, офис Нейда Лудда. Они наряжались и маршировали, как жены генерала Лудда. В 21 веке лудизм — это вполне аргументированная позиция, на самом деле даже востребованная. Но как это будет выглядеть? Вряд ли можно разбить машину, она слишком рассредоточилась по всему миру. К тому же многое из того, что мы сегодня называем инструментами, абстрактно. Нельзя разбить кнопку нравится Более того, наша непосредственная проблема щебечущей машины не в том, что она лишает нас работы, а в том, что бесплатно использует наш труд и продает нас как продукт. Она дает нам игровые задания в стиле казино, стоит в авангарде геймификации капитализма. Если мы совершим лишь массовый цифровой суицид, уничтожив тем самым социальные сети, то СМИ объединяться с развлекательной индустрией с помощью венчурного капитала возобновят все снова еще большей силой. Нет, этого недостаточно. Мы должны освободиться от этих оков, пока не поздно. Мы должны освободить свое время и энергию и использовать их в лучших целях. Нам нужно нечто, чего мы будем жаждать, чтобы придумать более грандиозный план побега. Нам нужна интерколярная вспышка, поэта-католика Шарля Пеги, разрушающий момент в наших повседневных привычках, через который мы избавимся не только от щебечущей машины, но и от ненужной ношей страданий, которая она так успешно монетизирует. Это киберпространство. Это пространство творения, место для исследований и грез. Греза – это мечта, а мечта – это воображаемое исполнение желаний, сиюминутное удовольствие от частичного удовлетворения. Это нечто, к чему надо с осторожностью относиться оптимистично. Если желание в противовес нужде или инстинктам свойственно человеку, значит ему свойственна и способность удовлетворять свои желания, не напрямую через фантазию. Действительно, раз большинство желаний невозможно удовлетворить иным способом, то грезы становятся важной составляющей счастливой жизни. Социальная индустрия украла у нас способность грезить. Она использует методы игорной индустрии, чтобы вводить нас в управляемый транс и вести по дорогам, освещенным виртуальными наградами. И это не пустяк. Мы могли бы спросить, какие еще технологии позволяют грезить в современном мире – Каким сейчас может быть неолудийский подход? У нас есть непреодолимое желание участвовать, реагировать, быть в курсе, все знать. Должна быть причина, чтобы отказаться от всего этого. Стихотворение Роберта Фроста 1916 года «Выбери себе звезду» рассказывает нам о сущности, которая одновременно и показывается, и прячется. Она появляется в далекой туманной тьме, чтобы сказать лишь «Я горю». Даже если она и откроется перед нами, предполагает Фрост, часть ее все равно останется загадкой, иллюзией. Она просит нас не понимать, а оставаться на определенной высоте. Он говорит, когда толпа не знает, хвалить или винить, мы можем выбрать себе звезду, чтобы сберечь свой разум. И с этим можем сбежать. От горячих потоков информации, движения, бомбардировки впечатлений – подверженности сообщениям, большего, чем когда-либо апокалипсиса данных, откуда невозможно извлечь ничего разумного, фиксированную точку неведения. Что будет, если придерживаться стратегии глупости Делэйни? То есть принимать лишь столько информации, сколько можем дать сами. Что, если быть не в курсе? Что, если наши грезы так и останутся грезами? Что если, намеренно отказавшись от смартфонов, гулять по парку лишь с блокнотиком и красивой ручкой? Что если прийти в церковь и закрыть глаза? Что если различиться на лужайке и ничего не делать? Вызовет ли кто-нибудь полицию? Текст читал Станислав Иванов. Спасибо.